«Юлия Зимина. Поцелуй со вкусом крови». «Пролог. Николь». «Не плачь», — успокаивала я сестру, поглаживая ее по белокурым волосам. «Это конец», — захлебывалась она отчаянием. «Конец? Понимаешь?» В стороне с невозмутимыми лицами стояли наши родители. Естественно, они не разделяли горе своей старшей дочери. Но я понимала ее как никто другой. Ведь мы с ней были так близки и знали, что творится в душе друг у друга. «Радоваться нужно, а она ревёт», – вздохнула раздраженная матушка. «Тебе выпала великая честь», – подхватил таким же невозмутимым тоном отец. «Тем более это не навсегда, а всего на год. Не понимаю твоей истерики, Амели». «А вы никогда и не стремились к пониманию», – подумала я, закипая праведным гневом. «С самого нашего детства только и делали, что твердили одно и то же. Вы должны быть готовы, когда настанет час. Должны показать себя во всей красе, если заодно из вас придут». Наш мир не так прост, каким кажется на первый взгляд. В нем живут люди и те, кто называют себя хозяевами ночи. Хотя красноглазые правят не только темным временем суток. Вампиры. Много веков назад бездушные монстры с колючим взглядом и фарфоровой кожей явили себя человеческому свету, с легкостью обозначая свои позиции. На сегодняшний день эти хладнокровные создания с острыми, словно бритвы клыками, стоят во главе каждого государства и диктуют свои правила. Но это не говорит о том, что они как-то теснят людей или порабощают их направо и налево. Нет, все не так. Точнее. как бы попроще сказать, всегда было и будет разделение по чистоте крови. И эта самая чистота распознавалась специальным артефактом, который прикладывался к каждому наврожденному человеческому ребенку. И так вышло, что я и сестра оказались достойными для того, чтобы стать кормом одному из красноглазых. Конечно, далеко не факт, что нас бы призвали. Некоторые семьи такое. «Счастье!» обходило стороной, но вот моей Амеле не повезло. «Мама, отец!» Я кинула взгляд на нахмуренных родителей, понимая, что бесполезно пытаться достучаться до них. Они не уступят. «Отправьте темным извинения с отказом, прошу вас!» «Да ты в своем уме!» Как и ожидалось, родительница схватилась за сердце, свободной рукой обмахивая себя веером. Не вздумай больше произнести таких глупостей, ты поняла меня? прикрикнул отец. Но я хотела рассказать правду. Хотела объяснить, почему Амели так убивается, ведь дело было вовсе не в том, что на протяжении целого года в нее будут вонзаться чьи-то клыки. Она не этого боялась. Не надо, Ники! замотала головой сестра. В ее голосе слышалась мольба, рвущая мое сердце на части. «Ну уж нет». Набрав побольше воздуха, я выпалила на одном дыхании. «Сегодня вечером должен нанести визит сын графа, чтобы просить руки Амели». «Николь». Губы сестры задрожали, и она закрыла лицо ладонями, всхлипывая. Несколько секунд родители молчали. Я даже по своей наивности начала думать, что они действительно изменят свое решение, не станут отправлять старшую дочь в поместье чистокровных, Но моя надежда оказалась глупой и несбыточной. «Ничего страшного», — отмахнулся отец. «Если у них настоящие чувства, то он подождет. Тем более год — не такой уж длительный срок». подакнула мама, кивая головой, словно болванчик. «Да что же вы за бессердечные изверги такие? Именно эту мысль хотелось зарать во всё горло, но я сдержалась». Слух вновь уловил плач Амели и я стиснула зубы сильнее. «Никто из темных господ на твою честь покушаться не будет», фыркнул родитель, недовольно ударяя тростью о паркетный пол. «Им просто нужна твоя кровь, чтобы восполнять силы, вот и все. Так что сын графа получит себя не испорченную конечно, если дождется. «На Эдрика», схлипывала сестра. «На него заглядывается более состоятельная девушка, нежели я». «Если вы отправите меня на целый год, то его родители не станут ждать». «Значит, такова твоя судьба, деточка», — спреснула раздраженно руками мама. «И хватит здесь уже мокроту разводить». Полчаса назад пришло письмо, где четко сказано, что наша семья удостоилась чести. «Ты старшая дочь, значит, именно тебе и ехать к темным господам. Ты поступишь в их академию, будешь купаться в роскоши». «Вращаться в таких кругах, о которых нам остается только мечтать. Поэтому прекрати выводить меня из себя», — взвизгнула матушка. «Устроилась здесь черти что! Моя воля, я бы сама поехала вместо тебя, но я поеду». Сама не знаю, откуда столько решимости взялось в голосе. «Что?» — ахнула Амели, скидывая заплаканные глаза. «Мать с отцом смотрели на меня, как на привидение». «Что?» Я вскинула подбородок, отвечая им с вызовом во взгляде. «Разве в письме указано, что должна ехать именно старшая дочь? Насколько я знаю, нет». «Ника», — прошептала сестра. «Если поедет Амели, то у нее разрушится счастливое будущее. Неужели вы этого не понимаете? Или вам важнее почёт и уважение, нежели счастье родного ребенка? «Что за дерзость, юная леди?» — попытался одернуть меня отец. «Я поеду вместо сестры», — повторила еще раз, переводя внимание на Мэл, — «а ты готовься к свадьбе». «Ника», — Амель рванула ко мне, обнимая, — «я благодарна, но не могу так поступить с тобой. Знаю, как ты ненавидишь вампиров и...» «Прошу тебя», — прошептала, чтобы было слышно только ей одной. «Давай не будем спорить, меня здесь ничего не держит». «Я не смогу спокойно жить, зная, что ты убиваешься от горя, запертая в золотой клетке. Просто позволь поехать вместо тебя». «Николь», — голос самого родного человека дрогнул. «Спасибо тебе. Я никогда этого не забуду». Вот так и началась новая глава в моей жизни, которая... Впрочем, вы и сами все узнаете в самом ближайшем будущем.